Глава сорок четвертая. Веселая картинка. Этим вечером Дэн затащил мавху в спальню почти сразу после ужина. Приголубил, утомил и убаюкал подругу, после чего прокрался на выход и на некоторое время задержался. Здесь у ворот грузового шлюза звучала песня. Усталость забыта, колышется шат, и толка копыта, как сердце стучат. И нет нам покоя горы, но живы. Погона, погона, погона, в горячие у кровы. Стройные басовиты выводили полтора десятка волчьих глоток. Еще столько же подвывали мелодию без слов. А на следующем этапе вступили дети людей и гвархов. Эст пулы в наганы, и надо успет. Сразыца с врагами и песну да и нет нам покоя, горы, но живы. Погона, погона, погона, погона, в горячие у кровы. Прозвучала звонко и задорно. Не сразу стало понятно, почему текст второго куплета исполнялся на ломаном русском, ведь пели существа с вполне развитой гортанью, дети и головастики. Но среди маленьких хористов Дэн разглядел и волчат. Им доступны далеко не все звуки. Третий куплет прозвучал в исполнении обеих частей хора. Голоса не смешались, но басы и дисканты причудливо дополнили друг друга. Как-то раньше это выходило не столь стройно и слажено Хотя вот и дирижер с палочкой – то есть имели место репетиции в результате которых достигнут несомненный успех аплодисменты были наградой юным исполнителям. действительно пение способствует развитию легких констатировала стоявшая правее парня Гварха. слова из ее уст прозвучали обычные но интонации явно восторженные не иначе мамочка одного из харистов людочка ты просто волшебница обратилась она к женщине с палочкой гастроли нью-йорк карнеги холл — воскликнул старикашка Смит. — Я все устрою. — Утечку ты нам уже устроил, — проворчала Зоя, пристраивая снайперку в положение на ремень. Дэн поправил вереск за спиной и двинулся следом за безопасницей к орбитальному боту. Причувствие его не обмануло. Усадив детей за парты и заняв мелю с гупением, старшая по безопасности отправилась ловить диверсантов. Почему-то ночью, часа за два-три до полуночи. Видимо, рассчитывает найти беглецов по тепловому излучению. Наставник Зоя Краев, пара незнакомых Гвархов и четверо Ауаров. Вдоль бортов бота с внутренней стороны смонтированы экраны. На одном из них вид из космоса с наложенной картой и пометкой их места. На остальных изображение с ночной видеокамеры повышенной чувствительности и тепловая картинка самого этого места, на которой ярко выделяются поселковый газогенератор и кухонная плита. На дополнительных экранах Картинка с коптеров ведущих репортаж с места событий. Люди тоже различимы, а вот волки выглядят бледнее. Наверное, это связано с шерстью. Гвархи просматриваются невнятно, вроде размытых теней. Холоднокровные. Вот в салон забрался старшой и дал отмашку. Взлетаем. Картинка на обзорных экранах ушла вниз, а карта зримо расширилась. Дэн смирно сидел, крутя головой. Он не знал плана поиска, но отдавал себе отчет в том, что старшие отправились на поимку диверсантов по многолетнему обычаю, забыв позвать мальков, которые нынче уже никакие не мальки, а юноши и девушки, которым по 17-18 лет. Но обычай не рисковать мелюзгой сохранился, как и обычай проделывать это втихаря, чтобы не оставалось времени для обсуждения решения старших и скандала. Короткий перелет, и на карте замаячили отметки. Грузовик хрома, кружащиеся в воздухе коптеры и кольки наговорилка. Бот вошел в район, где должны находиться разыскиваемые. «Волки обложили диверсантов», — сообщил Николай. «Держат след по нюху, но не приближаются. И справа-слева идет по малой стае. Стараются не попадаться на глаза беглецам. От меня слышно, как наши хвостатые перекликаются. «Махыну спратал в аврарах, хром», — доложил водитель автобуса. «Даю ракету в направлении преследуемых», — добавил парень. На экране из картой возникла светящаяся линия, удлиняющаяся на северо-восток. «Воют, что надо стрелять дальше». «Спасибо», — откликнулся наставник. «Понятно, куда направлять коптеры». Бот резко сместился в заданном направлении и замедлился, почти зависнув. «Вот четыре отметки от бегущих людей. Радар зафиксировал металл». Наружные микрофоны передали вой волков, преследующих добычу. Он мог бы навести жути на людей, если бы не был понятен смысл каждой рулады, каждой интонации. Отметки беглецов, тем не менее, продолжали двигаться, окруженные менее ясными отметками волков, которые держались не менее чем в полукилометре от диверсантов. «Часов восемь, уже их гоним», — пожаловался Колька. «Меня два оара буксируют. Только ноги переставляю. И то сейчас упаду. Просто неутомимые энерджайзеры какие-то эти америкосы». «На таблетках, наверное», — предположила Зоя. Поднесла палец к горлу, прижимая микрофон, и провыла. «Продолжаем гнать». Размытые тепловые пятна цели просто на глазах снижали скорость. Похоже, усталость преодолела действие стимуляторов. Беглецы остановились и расположились почти крестом. Распознающие программы яснее очертили контуры тел. Стало видно, что люди лежат головами наружу. «Собираются отстреливаться, а заняли под мощным деревом, чтобы с воздуха прикрыться», констатировала Зоя и, с сожалением, зачехлила научное ружье, стреляющее ампулами со снотворным. Наставник и незнакомый Гварх вскрыли люк в полу, а Игорь Сергеевич через наружные динамики провыл команду сидеть в засаде. Подпускать волков к стрелкам на расстояние выстрела было нежелательно. Про то, что американцы располагают ночными прицелами, известно. В то же время стрельбе сверху мешала крона дерева, под которой укрылись враги. Она же и картинку портила, искажая сформированное обрабатывающей программы изображения. Это вызвало короткую заминку, после которой вниз, южнее дерева, полетели светошумовые гранаты. Вслед за ними, проламываясь сквозь ветви и листву, на землю приземлился севернее дерева и сам бот. Как и ожидалось, гранаты до земли не долетели, сработав еще в кроне дерева, Но утомленных многочасовым бегством диверсантов испугали не на шутку и отвлекли на несколько секунд от посадки многотонной громадины, ломающей сучья с громким треском. Плюс к этому несколько особо нетерпеливых волков, которые подкрадывались ползком и команды брать живыми не получили. К тому же хвосты гвархов в рукопашной оказались весьма хлесткими. Дэн всего-то раз и успел засветить автоматом кому-то в ухо, как тут же пришлось выть команду «Стоять!», предотвращая рывок волчьими зубами за американский кадык. Когда диверсантов повязали, выяснилось, что одна попа оказалась прокушенной, одни штаны разодраны, и одно предплечье раздроблено зубами. Единственного, успевшего выстрелить, загрызли насмерть. Каким образом хвостатые отличили своих от чужих, сия тайна великая есть. Впрочем, на то у них и нюх. Насквозь пропотевших беглецов даже люди чувствовали. Раненого волка вместе с поврежденными американцами перебросили в поселок. Туда же отвезли и Гварха, получившего ножом в бронежилет. Дэн остался на месте дожидаться Кольку, сильно отставшего от преследуемой группы. Заодно и убитого похоронил. Собравшиеся два десятка оуаров смотрели на это философски. Это были в основном дикие, то есть не бывавшие в поселке. Но ни малейшего неудобства от их присутствия парень не испытывал. Эти твари из дикого леса воспринимались им как разумные существа, как представители цивилизации, пусть и нечеловеческой, но основанной на вполне понятных принципах. Словно говорящие звери из сказок. Возникла в голове неожиданная аналогия. Правда, разговаривают здесь далеко не все виды животных. Может, оно и к лучшему. Колька приплелся, держась за два волчьих хвоста. Многочасовое преследование утомило парня не на шутку. Волки подогнали лося, которого оставалось только подстрелить и вырезать из туши кусок для себя. Правда, готовить его пришлось долго, запекая в глине в течение двух часов, да и вышло не важнецки, но на мачихе их арчами не перебирают. Пока то да отрезал от туши ноги и поделил их на части. Уары растащили добычу, вероятно, волчицам и щенкам. Чуть погодя к растерзанной и крепко обглоданной туши пришел бурый медведь, Люди и волки попросту удалились, потому что к пиру уже пожаловали землерои и было не вполне понятно, кому больше достанется. Подобрал ребят вертолет, доставлявший горючее на обратную дорогу для Хрома и его грузовика. Он же привез и гравицапу для Колькиной машины. У гвархов кое-что оставалось в заначке. Так что до дома Дэн добрался настолько поздно, что получилось очень рано. Маха все еще сладенько спала. «Признаться, я все в толк не могла взять, зачем понадобилось столько возни с этими ужасными волками», — говорила Зоя во время завтрака. «Все эти домики, скважины, адаптация органов управления автомобилей». А тут вдруг раз и выясняется, что хвостатые натурально контролируют огромную территорию, на которой охотно сотрудничают с нами. Просто представить себе не могла, насколько вольготно чувствуют себя бывшие мальки, где бы ни оказались. Это же уму непостижимо». «По первому зову получить помощь от зверя. И потом этот гон. Замучить преследованием столь добротно подготовленных бойцов. Слов нет». «Куда пленных будем девать?» — поинтересовалась Ксюн. «Забросьте их к нам на реку Со», — откликнулся Лук. «Есть на одном притоке селения, где не хватает мужчин». «Как это? Как это?» — не поняла доктор Вера. «Не всех девушек покупают в жены», — объяснил кроманьонец. «Таких отвозят на запад к горам» а они похищают мужчин и никогда не отпускают. — Погоди, Лук, если есть мужчины и женщины, то должны быть и дети, — озадачилась доктор. И около половины из них мальчики, которые станут мужчинами, когда вырастут. — Не знаю, — ответил местный житель. — Я наук не учил и про мальчиков родом из тех мест ничего не слышал. О пироги с охотницами видел своими глазами, но недолго, потому что убегал. Пристал к берегу и дал дёру, потому что не хочу пропадать. У меня и жены есть, и дети. Кто их будет кормить, если я пропаду? А отбить похищенных мужчин кто-нибудь пытался?» — полюбопытствовал Лом. — Пытались, по-разному пытались. И большой толпой собирались, и втихаря туда пробирались. Но получалось плохо. Женщины те за свою добычу не до синяков дерутся, а насмерть. Поэтому наши женщины против, да и нам не сильно хочется. И неизвестно, где искать похищенных. — Сплошные непонятки, — вздохнулся Сев. Почти как и с земными амазонками. Вроде бы даже археологи какие-то находки делали, подтверждающие наличие в прошлом дев-воительниц. А только не заезжает модель подобного рода ни в одну из логических схем. Сыновья амазонок всю картину ломают. Не убивают же их сразу после рождения, в конце концов. А если они остаются живыми, то уже через одно поколение структура этого сообщества начнет приходить к привычным пропорциям. Так нам, понятки, и не требуется... — пожал плечами лом. — Нужно болото, куда можно спустить пойманных наемников так, чтобы больше о них не вспоминать. А если лук говорит, что оттуда не возвращаются, значит, это то, что надо. И давайте не станем рассказывать об этом феномене антропологам, а то поналетят, как мухи на мед. У нас и без этого нашествие палеозоологов с земли. А уж как услышат про живых амазонок каменного века, так кого только не принесет сюда нелегкая. аудитория невольно притихла Прием научных экспедиций с Земли стал серьезной нагрузкой для трудящихся как по технической части, так и по части сопровождения. Один из прибывших в числе первых челноков переоборудовали в подводную лодку, погружавшуюся всего метров на 10, а оставшиеся три — в экспедиционные корабли, в том числе один катамаран. Это при том, что некоторые научные группы забрасывали к местам работы по воздуху на шестигравицапном воздушном судне вертикального взлета. Вероятно, единственным, с чем не возникало проблем, так это с продовольствием. Аграрный сектор рос напористо и устойчиво, осваивая площади во всех климатических зонах планеты.